Глава 24. Из Окхерста в Танбридж. Миссис Ламберт махала белоснежным платочком вслед всадникам и вместе с дочками смотрела, как те неторопливо проехали первые сотни ярдов своего пути и исчезли за поворотом дороги, где росло несколько деревьев. Сколько раз добрая женщина видела, как за этой купой лип скрывались из вида «Самые дорогие ей люди, муж, отправляющийся навстречу битвам и опасностям, сыновья, уезжавшие в школу, каждый в свой черед исчезал за этими зелеными деревьями, чтобы из соизволения небес вернуться в назначенный срок и принести любящей маленькой семье радость и счастье. Не говоря уж о женской природе вообще, она, разумеется, много этому содействует». Досуги и созерцательная жизнь, которую ведут у домашнего очага наши женщины, взращивает в их душах нежность и верность. Когда мужья, братья и сыновья уезжают, в распоряжении женщин остается весь день, чтобы думать о них. И о следующем дне, и о следующем, когда обязательно придет письмо, и так без конца. Можно подняться в опустевшую спальню, где еще вчера спал ее сын, и постель хранит отпечаток его саквояжа. В передней на стене висит его хлыстик. В углу стоят удочка и корзинка для рыбы, немые свидетели быстро промчавшихся радостей. За обедом на десерт подают вишневый пирог, половину которого, несмотря на свою печаль, скушал перед отъездом наш дорогой мальчик в обществе двух плачущих сестренок. Когда читается вечерняя молитва, Звонкий голос нашего школьника уже не присоединяется к ней в положенных местах. Наступает полночь, принося с собой нерушимую тишину, а любящая мать лежит без сна и думает о своем птенце, выпорхнувшем из родимого гнезда. Занимается заря, дом и каникулы остались в прошлом, и вновь его ждут тяжкие труды. Вот почему эти шелестящие липы были как бы ширмой, загораживающей широкий мир от наших охерских знакомых. Добросердечная миссис Ламберт всегда становилась молчаливой и задумчивой, если случайно оказывалась вблизи этих деревьев, гуляя с дочерьми в отсутствие мужа и сыновей. Она говорила, что хотела бы вырезать их имена на серебристо-серых стволах, связав их «Узлом любящих сердец», согласно тогдашнему милому обычаю, а мисс Тео, сочинявшая весьма изящные стихи, написала об этих деревьях элегию, которую восхищенная мать не замедлила послать в какой-то альманах. «Теперь нас из дома уже не видно», — взмахнув на прощение шляпой, сказал полковник Ламберт, когда он и его молодой спутник проехали мимо вышеупомянутых лип. «Я знаю, моя жена не отойдет от окна, пока мы не минуем этот поворот. Надеюсь, вы не в последний раз видите эти деревья и наш дом, мистер Уоррингтон. А если тогда вернутся и мальчики, вы, наверное, проведете время повеселее». «Я и так был совершенно счастлив в вашем доме, сэр», — ответил мистер Уоррингтон, — Не сочтите задерзость, если я скажу, что у меня такое чувство, будто я расстаюсь с давними и дорогими друзьями. У моего друга, в чьем доме мы будем сегодня ужинать, есть сын, также старинный друг нашей семьи. И моя жена, неисправимая сваха, мечтала устроить брак между ним и одной из наших дочек. Только полковник взял да и влюбился в совсем постороннюю девицу. а — заметил со вздохом мистер Уоррингтон. «Он не первый, не он последний. Были храбрые воины и до Агамемнона». «Прошу прощения, сэр». «Этого джентльмена зовут Аг... Ага...» «Я не совсем расслышал», — смиренно осведомился юный спутник мистера Ламберта. «Нет, его зовут Джеймс Вулф», — с улыбкой ответил полковник. «Он еще очень молод». Во всяком случае, ему совсем недавно исполнилось 30. Он самый молодой полковник в нашей армии, если, конечно, исключить отпрысков знатных фамилий, которые получают повышение в чинах быстрее нас, простых смертных. Ну, разумеется, ответил его юный спутник, чьи взгляды на права и привилегии знати были самыми колониальными. И я видел, как он отдавал распоряжение капитанам и очень храбрым ветеранам, к тому же, которые были старше его лет на тридцать, но не имели его заслуг и не сделали такой карьеры. Однако никто ему не завидует, потому что почти все мы готовы признать его превосходство. Его любят все солдаты в нашем полку, а он знает имя каждого из них. Он не только прекрасный офицер, но и очень необразованный человек и знает много языков. «Ах, сэр!» — сказал Гарри Уоррингтон со смиренным вздохом. Я чувствую, что потратил свои молодые годы без толку и приехал в Англию жалким невеждой. Будь жив мой дорогой брат, он с большей честью сумел бы представить здесь нашу семью, да и нашу колонию тоже. Джордж был очень образован. Джордж был музыкантом, Джордж разговаривал с самыми учеными людьми у нас дома, как с равными, и думаю, что и здесь он не ударил бы в грязь лицом. Вы знаете, сэр, Я рад, что приехал на родину, а главное, познакомился с вами, хотя бы потому, что понял, какой я невежественный человек. «Если вы действительно это поняли, то уже многому научились», — сказал полковник с улыбкой. «Дома, и особенно в последнее время, с тех пор, как мы потеряли моего дорогого брата, я воображала себе невесть что, а все кругом без сомнения мне льстили». Теперь я поумнел, то есть надеюсь, что поумнел, хотя, возможно, это вовсе не так, а просто я опять хвастаю. Видите ли, сэр, у нас в колонии джентльмены мало о чем осведомлены, ну, кроме собак, лошадей, пари до да, азартных игр. Вот если бы я в книгах разбирался так же хорошо, как во всем этом, Ну, лошади и собаки по-своему тоже прекрасные книги, и благодаря им мы узнаем немало истин. У некоторых людей нет склонности к учености, но их необразованность не мешает им быть достойными гражданами своего отечества и джентльменами. Да кто мы такие, чтобы быть особенно учеными и мудрыми, или занимать в мире первое место? Его королевское высочество, главнокомандующий, Мартин, Ламберг, полковник, а Джек Хант, который трусит позади нас, был солдатом, а теперь он честный и достойный грум. Пока мы все, каждый на своем месте, стараемся как можно лучше выполнять свои обязанности, то не имеет никакого значения, высоко это место или низко. Да и как мы можем знать, что высоко, а что низко? И скребница Джека, и мои эполеты, и жезл его высочества могут оказаться, в конце концов, равными между собой. Когда я вступал в жизнь, воевал не без... неважно чего. Я грезил славой и почестями, а теперь я думаю только о своем долге и о тех, с кем мы расстались час назад. Пришпорим-ка лошадей, иначе мы и доберемся до мы только к ночи. В наших двух друзей приветливо встретили великолепная хозяйка дома, ее супруг, старый ветеран, прекрасно помнивший все события 45-летней давности, когда он начинал службу, и сын этой читы, полковник полка Кингсли, расквартированного тогда в Мэйдстоне, откуда он приехал навестить родителей. Гарри с некоторым любопытством поглядел на этого офицера, который, несмотря на свою молодость, участвовал в стольких компаниях и пользовался столь высокой репутацией, его никак нельзя было назвать красивым. Он был очень худощав и бледен, рыжеволос и скуласт. Однако его искренняя учтивость со старшими, сердечность с друзьями и живость его разговора скоро заставляли забыть про его некрасивое лицо, а некоторым оно даже начинало казаться прекрасным. Мистер Уоррингтон едет в Танбридж, «Их Джеймс составит ему компанию», — сказала за ужином хозяйка дома и что-то шепнула полковнику Ламберту, который лукаво улыбнулся и многозначительно подмигнул. Затем полковник попросил вина и предложил выпить за здоровье мисс Лоутер. От всего сердца пылко воскликнул полковник Джеймс и осушил бокал до последней капли. Маменька же шепнула своему старому другу, что Джеймс и упомянутая девица намерены сочетаться с браком, и что она происходит из знаменитого на севере Англии рода Лоутеров. «Да будь она хоть дочерью Карла Великого!» — воскликнул полковник Ламберт. «Все равно такая невеста не была бы слишком хороша для Джеймса Вулфа и для сына его матери». «Если бы мистер Ламберт был с ней знаком, он не сказал бы этого», — объявил молодой полковник. «О, конечно, она бесценная жемчужина, а ты полное ничтожество!» — вскричала его мать. «Нет, я согласна с полковником Ламбертом, и принеси она тебе в приданное хоть весь Камберленд. Я бы сказала, что Джеймс меньшего и не заслуживает». «Вот так они все, мистер Уоррингтон». Мы выхаживаем наших детей от лихорадок, кори, коклюша и оспы. Мы отпускаем их в армию и по ночам не смыкаем глаз от страшных мыслей. Мы горюем в разлуке с ними, а они приезжают домой на неделю-две, в год или, может быть, раз в десять лет, чтобы после таких наших забот и тревог вдруг появилась девушка с красивыми глазами, и наш мальчик покинул нас навсегда и даже не вспомнил про нас. «Но скажи, пожалуйста, душенька, как же ты сама вышла замуж за отца Джеймса?» — осведомился старший полковник Вулф. «Почему ты не осталась дома со своими родителями?» «Наверное, потому что отец Джеймса страдал подагрой, и за ним некому было ухаживать. А вовсе не потому, что он мне хоть чуточку нравился», — ответила его супруга. И в такой непринужденной и шутливой беседе вечер незаметно подошел к концу.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 Ну, по-видимому, произнес это подтверждение без особой горячности, так как собеседник поглядел на его лицо и сказал, «Вы говорите «да», так, словно семейный очаг и любимая женщина не кажутся вам особенно привлекательной мечтой». «Видите ли, полковник, пока человек молод, он, наверное, может найти многое другое, более привлекательное». «Вы шестнадцать лет сами себе хозяин»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 начинал клониться к вечеру, когда они достигли цели своей поездки, которая прошла мирно и благополучно, если не считать одного промаха Гарри Уоррингтона. В нескольких милях от Танбридж ойлза их окликнули два всадника, и он собирался было ринуться на них пистолетом, полагая, что перед ними разбойники. Однако полковник Вулф со смехом попросил мистера Уоррингтона убрать пистолет в седельную сумку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 и их душевным достоинством. Щеголь пожал Гарри руку и выразил восторг по поводу столь приятного знакомства. Дамы наговорили о нем его тетушке множество лесных вещей, и при том столь громко, что молодой человек совсем смутился от их комплиментов. Затем они удалились, чтобы оповестить танбриджское общество о его приезде. Вскоре в городке только и говорили, что о богатстве прекрасных манерах и красоте молодого вергенца. «Ты не мог бы явиться в более подходящую минуту, мой милый», сообщила баронесса племяннику, когда ее гости после бесконечных реверансов и поклонов наконец ушли. «Эти трое — самые заядлые разносчики новостей на здешних водах. Они протрубят о твоих достоинствах всюду, где сегодня побывает. Я представила тебя таким образом уже сотни людей».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 Постарайтесь, чтобы у вас не закружилась голова. С этого дня вам будут льстить так, как никогда еще не льстили. «Но к чему все это, сударыня?» — осведомился молодой человек. «Я не понимаю, с какой стати я должен слыть столь богатым, и зачем мне вся эта лесть?» «Во-первых, сударь, вы не должны опровергать слова своей старухи-тетки, которая вовсе не желает оказаться в глупом положении перед лицом общества» что до вашей репутации богача, то она была уже почти создана, когда мы только приехали сюда. Одна лондонская газета каким-то образом прослышала про тебя и подробно описала богатство некоего юного виргинского джентльмена, который недавно прибыл в Англию и доводится кузеном лорду Каслвуду. «Ты сказочно богат и никак этого изменить не можешь. Все сгорают желанием с тобой познакомиться». «Завтра утром ты отправишься в церковь и увидишь, как все прихожане оторвутся от молитвенников и псалтырий, чтобы поклониться золотому тельцу, воплотившемуся в твоей особе. Неужели ты хотел бы, чтобы я рассеяла их заблуждение и говорила дурно о моих кровных родственниках? «Но какая мне польза от того, что меня будут считать богатым?» — спросил Гарри. «Ты вступаешь в свет» и золотой ключ отомкнет перед тобой почти все двери. Слыть богатым — это не хуже, чем быть богатым. И тебе вовсе не надо тратить много денег. Люди будут говорить, что ты бережешь деньги, и репутация скупца пойдет тебе вовсе не во вред, а во благо. Вот увидишь, как маменьки будут тебе улыбаться, а дочки делать реверансы. Чему ты удивляешься? Когда я была молода, я поступала как все — и предпринимала ни одной, и ни две отчаянные попытки сделать хорошую партию. Твоя бедная бабка, которая, конечно, была святой святой воплоти, если только посмотреть сквозь пальцы на ее несколько ревнивый нрав, постоянно бронила меня за суетность. Суетность, мой милый, но разве свет не суетен? И мы должны поступать так, как он нас учит, и ничего не давать даром. Мистер Генри Эсмон Туоррингтон, Хоть я и старуха, но первые два имени я не могу не любить. В чем и готова сознаться. Сам по себе и здесь, и в Лондоне не привлек бы ничьего внимания. Наше покровительство мало чем ему помогло бы. Наша семья не пользуется большим кредитом, да и... между нами хорошей репутацией. Полагаю, тебе известно, что в 45 году Каслвуд... Сильно себя скомпрометировал, а с тех пор игра его совсем разорила. Гарри ничего не знал ни о прошлом лорда Каслвуда, ни о его репутации. Терять ему было почти нечего, но он сумел потерять значительно больше. Его злополучное поместье заложено и перезаложено. Он придумывал все возможные средства, чтобы раздобыть денег. Белый мой, иногда его положение бывало настолько отчаянным, что я начинала опасаться за свои бриллианты и не возила их в Каслвуд. Говорить подобные вещи о собственном племяннике ужасно, не правда ли? Но ведь ты тоже мой племянник, и свет еще не успел тебя испортить, а поэтому я хочу предостеречь тебя против пороков этого света. Я слышала про твою игру с Уиллами и Капиланом, но они не были для тебя опасны. Мне даже говорили, что ты их обыграл. Но если бы ты сел играть... Каслвудом, тебе повезло бы меньше, а ты и сел бы с ними играть, если бы только твоя старая тетка не приказала ему держаться от тебя подальше. Как, сударыня, вы вмешались, чтобы защитить меня? Я охранила тебя от его когтей. Радуйся, что ты выбрался из логова этого людоеда, сохранив мясо на костях. Мой милый, это самая главная и самая роковая страсть нашей семьи». Мой бедный глупый брат играл, обе его жены играли, а особенно вторая. Теперь ей почти не на что жить, кроме как на карточные выигрыши, и в Лондоне она не пропускает ни одного карточного вечера. Я побоялась бы оставить тебя с ней в Каслвуде. Страсть к игре владеет всеми ими, и они набросились бы на тебя и ограбили бы дочисто, а потом передрались бы друг с другом из-за добычи, если не считать... Его придворные синекуры у моего бедного племянника нет ничего. такой же удел и у и Марии, и ее сестры. А они тоже любят играть в карты? Нет. Не будем несправедливы к бедняжке Молли, она не азартна, но малютка Фанни в Лондоне бывает готова поставить на карту собственные глаза. Мне хорошо знакома эта страсть, сударь, и не делайте такого удивленного лица, Я переболела ею, как в детстве, корью, и еще не совсем вылечилась. Ведь у несчастной старухи нет иных развлечений. Сегодня вечером ты увидишь настоящую игру. Тш, мой милый, именно этого мне и не от кого то я и захандрила в Каслвуде. Выигрывать у моих племянниц и их матушки мне нет никакой радости. Они ведь не заплатили бы свой проигрыш». «Лучше предупредить тебя заранее, мой милый, чтобы это открытие меньше тебя поразило. Я не могу жить без карт. Вот и вся правда». Еще несколько дней назад, гостя у своих касловодских родственников, Гарри, который сам любил карты, петушиные бои, пари и другие столь же азартные развлечения, весьма возможно только посмеялся бы над этим признанием». Семья, в луне которой он очутился, привыкла смеяться над очень многим, и в том числе над тем, что другим людям вовсе не кажется смешным. Верность и честь служили предметом насмешек. Чужая чистая жизнь подвергалась сомнению. Эгоизм провозглашался всеобщим свойством, священные обязанности презрительно осмеивались, а порог шутливо оправдывался. Они не были фарисеями не притворялись лицемерно поклонниками добродетели, не бросали камней в разоблаченных грешников. Они улыбались, пожимали плечами и шли дальше своей дорогой. Члены этой семьи не стремились казаться лучше своих ближних, которых от всего сердца презирали. Они поддерживали дружеское знакомство с людьми, о которых, как и о их женах, рассказывали такие пикантные, такие смешные историки — Они и брали свою долю удовольствия или добычи, которая им попадалась, и жили нынешним днем, пока он не оказывался их последним днем на земле. Разумеется, теперь подобных людей нет вовсе, и за последние сто лет человеческая натура чрезвычайно изменилась. Во всяком случае, карточная игра почти вышла из моды, в этом нет никаких сомнений, и в Лондоне не наберется и шести светских дам, которые знали бы разницу между мизером и ремизом. «Как смертельно скучны, наверное, показались тебе провинциалы, у которых нам пришлось тебя оставить. Впрочем, эти дикари отнеслись к тебе, дитя, с большой добротой», заметила госпожа де Бернштейн, ласково погладив молодого человека по щеке, еще красивой рукой. «Они были очень добры», «И вовсе не скучны, сударыня. По-моему, в мире трудно найти людей лучше», — ответил Гарри Покраснев. Тон тетушки был ему неприятен. Он не мог стерпеть, чтобы кто-нибудь говорил или думал о его новых друзьях без уважения. Ему не хотелось, чтобы они оказались в таком обществе. Властная и вспыльчивая старая дама обиделась было на его дерзость, но тут ей в голову пришла новая мысль. «Эти две девочки», — подумала она, — «интересный больной, привлекательный незнакомец. Ну, конечно, он влюбился в одну из них». Госпожа Бернштейн обернулась и бросила насмешливый взгляд на леди Марию, которая в эту минуту вошла в комнату.